Глава 16. Рискованное дело. Новый год мы с Юрием и моими американскими друзьями встречали на Невском. Шли по оживлённому проспекту среди ларьков с дымящейся едой, мороженым в ярких вафельных стаканчиках и шипучими напитками в окружении громко говорящих, поющих, танцующих и жующих людей. На подходе к дому Бориса мы увидели огромную толпу. пробрались сквозь разгоречённые тела, вошли в подъезд, но и здесь на каждой ступеньке бесконечной лестницы на седьмой этаж надо было обходить кучкующихся юношей и девушек. Повсюду звучали песни Бориса, горели свечи, многие расписывали и разрисовывали стены. Это было единственное место в России, где я видела граффити. Мы любим тебя, Борис, вслух повторяла молодёжь те же слова, что были запечатлены на стенах подъезда. Борис ты бог, На седьмом этаже мы увидели в дверях Бориса, который жестом пригласил меня, Юрия Дидеп и Джеффри Вейтти в квартиру. Его появление толпа встретила криками восторга. Как Иисус благословляющий своих последователей, высоко поднятыми руками Борис приветствовал поклонников. Внутри огромной коммуналки людей было не меньше, чем на лестнице, да и атмосфера была такой же празднично-веселой и карнавальной. На экране цветного телевизора Горбачёв произносил своё новогоднее обращение, то же самое, что почти неизменно звучало вот уже многие годы. Борис подошёл к телевизору, выключил Горбачёва и поставил снятую кем-то во время его пребывания в Лос-Анджелесе видеозапись, где он в огромном лимузине Кабриолете вместе с Энни Леннокс едет по бульвару Вентура. Американский альбом Бориса Гребенщикова Radio Silence Продюсировал Дэйв Стерд, и в записи принимало участие его партнер по группе Юри Тримс Энни Ленакс. Бульвар Вентура — одна из главных магистралей в долине Сан-Фернандо в южной Калифорнии. Оба поют, и с экрана вокруг которого мы все сгрудились на нас полилось голубое небо и яркое солнце. Острый контраст с ленинградским холодом избавиться от которого не удавалось даже в помещении. На следующий день, 1 января, вместе со всей моей американской командой и группой кино, мы поехали на ночном поезде в Москву и прямо с вокзала отправились к Саше Лепницкому, нашему хорошему другу, занимавшемуся продажей икон. Дэй, Джеффри Деп, поехали на автобусную экскурсию по городу, а я тусовалась с киношниками. А в это время как раз разгорелся скандал Пошли слухи, что новое здание американского посольства, которое строили русские, было напичкано прослушивающими аппаратами. Гэтти эти слухи категорически отрицал. "О'кей, друзья", сказала я на следующий день Джеффри Дид. "Мне нужно остаться с кино в Москве, но мой друг Биг Миша проводит вас на вокзал. Проблем никаких не будет". Михаил Кучеренко, большой Миша или Биг Миша, родился в 1960. -м. В студенческие годы в начале 1980-х у себя в Мефи в клубе Rock and Kent принимал активное участие в организации рок-концертов и вскоре стал своим человеком в ленинградской рок-среде. В настоящее время крупный специалист по аудиофильским хай-энд системам, близкий друг Жуанны. Ближе к полуночи, под сияющим на звёздном московском небе полумесяцем, Миша посадил моих друзей в поезд, строго настраго наказав им по-английски не говорить. Поезд был из дешёвых, а иностранцы должны были ездить в других, куда более дорогих поездах. Да и приехало в одном вагоне Дейд Джеффри в другом. Мои друзья очень устали и хотят спать, пояснил Миша проводнику, так чтобы, пожалуйста, не беспокойте их. Однако вскоре в полной темноте Дейд Джеффри услышал стук в дверь своего купе. Они открыли и увидели что-то говорящего им по русски проводника. В ответ они испуганные беспомощно заморгали. Нет, наконец произнес Джеффри. Проводник прищурился, пытаясь в темноте разглядеть пассажира в глубине темного купе, не говоря ни слова, он исчез. Что нам делать? Испуганно прошептал Ади. Вскоре проводник опять постучал и протиснулся в поло открытую раздвижную дверь. Все. Крышка, нам любовь моя, прошептал Джефф жени. Он встал и подняв знак капитуляции руки вверх произнес: Я не говорите по-русски. Видно было, как у него под рубашкой колотится зашатшееся от страха и волнения сердце. Ди стал а лихорадочно доставать из сумки и пихать в руки проводнику сигареты, шариковые ручки, колготки, умоляя: Пожалуйста, не высаживайте нас в русскую тундру, пожалуйста. проводник, увидев испуганные лица и кучу подарков, расхохотался. Да я всего лишь хотел спросить, нужна ли вам квитанция. Утром, промёрзшие и усталые, они перегрузились из поезда в Ленинградское метро и поехали в отель к дожидающемуся их там прокатному автомобилю. "Ну ладно", сметая снег с запорошённого синего вольва, сказала Иди. "А каковы шансы, что эта крошка вообще заведётся?" по непонятным дорожным указателям на кириллице. Они кое-как выбрались из города и доехали до границы. Боже, надеюсь, они меня выпустят, произнесла вдруг из глубины своего заднего сиденья Дэб. У меня в паспорте нет никакого штампа и никакой отметки, что я въезжала в страну. Что? Джеффри в ужасе ударил по тормозам, но они были уже слишком близко к пограничному пункту, чтобы разворачиваться. Дэб, скажи, пожалуйста, Как это могло получиться? Не знаю, растерянно ответила Анна, откидывая навьшей на глаза волосы. Никто у меня паспорта и не спрашивал? Чудно, произнёс Джеффри, наблюдая за приближающимися к машине пограничниками. У тебя нет никаких отметок в паспорте, а я сижу за рулём машины, которая была взята на прокат на другое имя, и к тому же не имела права покидать территорию Финляндии. Ну что же, "Беги, байт, так всем вместе", беззаботно пропела Ди. Каким-то чудом моим друзьям удалось всё-таки выбраться из страны, и много лет спустя мы по-прежнему со смехом вспоминаем то непредсказуемое, рискованное дело, в которое ввязались за железным занавесом. Представить не могу, как ты там выдерживаешь больше месяца, сказала мне как-то Джеффри, когда за ужином в Беверли-Хиллс мы вспоминали свои приключения. К холоду я так и не привыкла, ответила я. Ой, а что было холодно? Это я даже не заметил, Джеффри откинулся в кресле, греясь от горящего прямо у него за спиной камина. Я был слишком занят, обменивая свои штаны на чёрном рынке и пытаясь контрабандой вывезти из России в Финляндию Volvo и ДЭБ.